Глава 20. Аника. Трёхметровое ограждение не остановило спрата. Он выпустил свободной рукой заклятье, чёрная клякса растеклась по стене, проедая и превращая в песок некогда крепкий камень. Мы ступили на территорию разлома. Я покрутила головой и заметила вдалеке здание бывшей угольной компании. А вот купол разлома оказался значительно ближе. Видимо, мы зашли с противоположной стороны. Мы медленно, но неотвратимо приближались к куполу. Издалека я видела, как маги бросают свои посты и бегут. Бегут от разлома вместо того, чтобы подготовиться и сразиться со спратом. Никто даже не думал оказывать нам сопротивление. «Тросы», — процедил сзади Барб. Я с отчаянием смотрела на спины боевых магов и не понимала, почему. Почему они нас бросили? Почему решили оставить город на произвол судьбы? Им же все равно не уйти от нечисти. Вскоре я получила ответ. Они не убегали, а перегруппировались. Метрах в сорока от нас воздух пошел рябью. спала заклятие невидимости и показались постройки, о которых говорил Дайрил. Из домов высыпали маги в белых робах, ученые из лаборатории. Часть из них помогала строить баррикады, другая выводила стариков. «Батюшки!» — выдохнула госпожа Толби. — Там моя соседка, госпожа Ларсет, а я думала, она в Блэксмут переехала к подруге. Со стороны бывшей угольной компании подтягивались маги вместе с тяжелыми защитными кристаллами-артефактами. Оглядевшись, я поняла, что нас окружают. Они делают второй временный купол. Тихо сказал Барб. Видел такое двадцать лет назад, когда впервые брали разлом под контроль. Я поняла, что скоро Спрат уничтожит защиту, и маги готовятся к прорыву. «Почему они бездействуют?» — с отчаянием спросила я. «Думала, они бросятся вас спасать?» — проскрежетал Спрат и надрывно закашлялся. «Подождут, пока я закончу, а там все приберут, если не получится». Он говорил обыденным тоном совершенно ужасные вещи. «Но как же мы?» — слабо спросил Терренс. «А вы уже списаны со счетов», — припечатал Спрат. По периметру купола стояли магические кристаллы, которые обычно напитывали магией, чтобы создать бесперебойный барьер для энергии тьмы. Спрат, к моему удивлению, их не трогал. Словно фигуры на шахматной доске, он расставлял нас, пленников, очерчивая черным огнем круги, из которых нельзя было выйти. В конце остались только я и Лизбет. Видя, что Спрат замедляется, я вцепилась в сестру, не желая её никуда отпускать. Но он был сильнее. Цепь на шее снова больно обожгла кожу, Спрат подтянул поводок, и я с криком отпрянула от сестры. Под её ногами тут же показались тёмные языки пламени. «Лизбет!» — крикнула я и упала на землю. Удавка сдавила шею, но я отказывалась вставать и идти. «Ты бездушное чудовище!» крикнула я своему мучителю. «Кто дал тебе право решать, кому жить и кому умирать?» Спрат с трудом переставлял ноги, путь давался ему тяжело. Он был слаб, возможно, болен, но магия. Сила его заклятий пугала. «Я сам взял на себя ответственность», сказал он, когда я уже и не надеялась услышать ответ. «Пусть меня запомнят как монстра», Но больше не будет кошмаров и людей, измученных страданиями и потерями. Я поставлю точку. Другие разломы постепенно закроют, мир снова станет нормальным. Мне жаль, что тебе, девочка, придется за это заплатить. Я старался выбирать одиноких людей, но вы сами пришли ко мне в руки. Время поджимало, пришлось спешить. Николас, обратилась я к нему по имени. Оставь это профессионалам. Вы ведь даже не знаете, получится ли у вас. Не знаю, убивали ли вы когда-нибудь. Но, может, не стоит начинать?» «Убивал», — резко бросил он. «Пусть и не хотел этого». «Вы убили Чессера», — выдохнула я. «Чессер?» — удивился Спрат. «Этот трус умер от приступа, когда я пришел за ним. Вот уж кого не жалко было бы пустить в расход при ритуале, а заодно заставить его посмотреть другим жертвам в глаза». тогда кого же вы убили я откровенно тянула время еще надеялась что дайрелл успеет нас спасти но Спрат, видимо устал от долгих разговоров и рывком заставил меня встать мы пошли дальше вдвоем сердце гулко билось в груди я бросила на лист последний взгляд сестра улыбнулась на прощание отчего на глаза снова навернулись слезы полисмага вдруг сказал Спрат после небольшой паузы он привязался ко мне с расспросами Я просто хотел его оттолкнуть. «Это была случайность», — понятливо кивнула я. «Такое могло случиться с каждым. Николас, вы не убийца и не монстр. Не нужно так с нами поступать. Вы ведь даже не уверены, что все сработает». «Я усовершенствовал формулу. Теперь сработает», — упрямо заявил он. Цепь на моей шее исчезла, а под ногами вспыхнула черным пламенем земля. «Николас, постойте!» крикнула я удаляющемуся магу. «То, что вы делаете, безумие!» Но он не слушал. Только сгорбившись, пошёл дальше, а огромный чёрный кабан последовал за ним. В отчаянии я смотрела на купол. Где-то там была огромная расселена, из которой сочилась энергия тьмы. Я сглотнула и раскрыла сумку. Настала пора помешать Спрату притворять в жизнь его безумный план. «Дайрелл». На счету была каждая минута. Спрат мог заявиться к разлому в любой момент, но я настоял на том, чтобы вернуться в участок. Шольц увязался со мной и остался ждать в Магобиле. «Рональд!» — крикнул с порога. Полисмак тут же выглянул из-за двери. Судя по крошкам на кетеле он как раз перекусывал. «Другого времени пить чай не нашлось?» — зло спросил я. «Господин Кэмпиан, я всех опросил. Никто, ничего. Потом...» Я мотнул головой, сдерживая гнев. «Где у нас сигнал тревоги?» «Который от нечисти?» Растерянно уточнил он. «Да», — рявкнул я. «Все же терпение не было моей сильной стороной. Так это шмаги сигналы подают, когда на разломе опасно становится. У нас ничего нет». «По регламенту должен быть запасной артефакт. Может быть, в пожарной части?» С надеждой спросил я, но старый пылесмак только покачал головой. «Проклятие! У нас что?» «Прорыв?» Рональд заметно побледнел. «Нет, но, возможно, будет. Организуйте эвакуацию жителей, Жаксон ждет всех в лечебнице. Он защитит жителей, если вдруг все выйдет из-под контроля». «Доктор Жаксон?» Удивленно переспросил Рональд. «Рональд, соберитесь!» Я схватил его за плечи и как следует встряхнул. «Ваша жена уже там, в безопасности, а вам придется в кои-то веки выполнить свою работу». «Подключите пожарных магов, у них есть сирены, они привлекут внимание. Живо исполнять!» Забыв фуражку, Рональд засеменил к двери. Я попытался себя убедить, что сделал всё возможное. «Господин Кэмпиан...» — моё внимание привлекла госпожа Торвуд. В спешке я даже не заметил её на одном из кресел приёмной. «Вам нужно в местную лечебницу, там будет безопасно». «Я помогу оповестить население», — перебила она. на метле сделать это проще простого, скажите лучше, мои девочки. Там? Да, не стал лукавить я. Госпожа Торвут подошла ко мне и гордо, вскинув голову, произнесла: "Верните их домой, господин Кемпин". Я отрывисто кивнул. Мы вместе вышли из участка, не глядя на меня, и двига надела лётные очки и уверенно, оттолкнувшись, взмыла вверх. Уже по пути к разлому я услышал гулый вой, что разносился над всем полермутом Звуки были просто дикие. «Что это?» — удивился Шульц. Я проигнорировал вопрос. Когда мы вышли из Магобиля, я не смог сдержать улыбку. В сером небе над Палермутом застыла огромная надпись. «Прорыв спасения лечебница». «Как вы это сделали?» — не унимался маг. «Не я». «Одна дама на метле», — сказала я, и, заметив заклятие на входе маговской конторы, отрывисто бросил. видите Аника. Кристалл рядом треснул и погас. По цепочке один за другим гасли магические наполнители. «Хлюпик, выручай», — попросила я, заглядывая в недра сумки, «помоги мне выбраться». Появилось щупальце. Осторожно, оно покрутилось по сторонам, проверяя обстановку, и замерла, направленная точно к разлому. Не знаю, что повлияло больше моя просьба или присутствие знакомой энергии, но Хлюпик принялся вылезать из сумки. Она резко потяжелела, не удержав ношу, я уронила ее. Питомец ловко встал на щупальца. Зрелище было не для слабонервных. Огромный спрут медленно просачивался из расширенного магии пространства, Последний раз, когда я видела его целиком, щупальца были метра полтора в длину, а голова напоминала большой воздушный шарик. Сейчас же хлюпик выглядел просто огромным. Одно из его щупалец без труда нарушила целостность круга, очерченного спратом. Черное пламя погасло, а я так и стояла на месте, глядя на питомца. Теперь стало понятно, почему он был вечно голодный». «Идём, нам надо освободить остальных», — сказала я, но питомец, как заворожённый, смотрел на разлом. Купол замерцал, а затем погас. Видимо, спрад уничтожил последний кристалл-накопитель. «Хлюпик», — снова позвала я. «Аника!» — от ограждения, созданного магами, ко мне бежал Дайрел. В груди потеплело. «Пришёл, он пришёл», — пронеслась в голове радостная мысль. Но на лице застыл ужас. Я перевела взгляд на питомца. Тот подобрался. Щупальца начали мерцать и искрить. Хлюпик готовился защищать меня. «Нет, не подходи!» — крикнула я дайрелу поднимая руки. «Он не причинит мне вреда!» Рык сбоку отвлек меня. Со стороны, куда ушел спрат, ко мне несся черный кабан. Вокруг него искрила магия, а глаза пылали зеленым огнем. Хлюпик среагировал быстро. Он бросился в атаку и щупальцами обвил кабана. Они сцепились в искрящейся магии клубок и покатились по земле. Я кусала губы, не зная, как помочь своему питомцу. «Аника». Сильные руки Дайрелла сгребли меня в охапку. «Идём». «Нет, Хлюпик, мы должны ему помочь», — вырывалась я. Оборотень сильнее сжал пальцы. Боль немного отрезвила. «Не знаю, что это, но оно справляется без нас. Ну же, Аника, нам нужно позаботиться об остальных людях». Дайрелл был прав. Я скрипнула зубами и хотела пойти к сестре, но рядом возникла черная воронка. Оборотень загородил меня собой. «О, нет, это Спрат», — предупредила я. «Вот только первым вышел не он. Из черной воронки в нас полетели сгустки тьмы». дайрел выставил вперед защитный артефакт и отбил заклятие. На этом кристалл в его руках треснул и погас. «Все же нужно было прикончить тебя в тот раз», — заключил Спрат, выходя из воронки. Я сжала китель Дайрелла. Он ощетинился, напрягся. «Не смог тогда, не сможешь и сейчас», — спокойно ответил Дайрел. «Хочешь проверить?» «Я здесь не для этого». «Да, ты пришёл мне помешать», — Спрат сделал шаг вперёд. Дайрел отступил, мягко оттесняя меня назад. «Я пришёл предупредить тебя, чтобы ты не совершал ошибку. Парень, которого ты поймал вместе с Аникой... Знаешь ли ты, кто он?» спросил дайрел Голос его звучал ровно, без лишних эмоций. «Полисмак, это ничего не меняет. Его зовут Теренс Глуфт. Он сын Терезы Глуфт. Помнишь такую?» По лицу Спрата пробежала тень. «И что? Это часть моей жизни давно в прошлом. Того у Николаса Спрата больше нет. Я рад, что Тереза вышла замуж и живет дальше». «У нее нет мужа и никогда не было», — выпалила я, поняв, к чему ведет дайрел теренс родился двадцать лет назад, и Тереза Глуфт одна вырастила сына. Медленно начала осознавать происходящее из прад. «Я навел справки. Твоя мать умерла десять лет назад. Из вашей семьи остался только ты и теренс Он твой сын, Николас. Уверен, что хочешь пожертвовать им ради попытки закрыть разлом. Попытки, которые, скорее всего, провалятся, как и все остальные. Ты врешь. Это не может быть правдой». Выпалил спрат, хватаясь за голову. Пошатывая, Сниколас застонал. Дарил же медленно отходил со мной назад, тем самым увеличивая расстояние до скитальца. Я посмотрела в сторону разлома. Тьма подбиралась к нам и отвоёвывала себе всё новые и новые территории. В чёрной дымке исчезли мои следы на земле, исчезли хлюпики кабан. Я в ужасе подумала, что же стало с запертыми в круге Лисбы, Терренсами и остальными... Движение сбоку привлекло мое внимание. Словно пихт из табакерки появился Питер Шольц и выбросил огромный энергетический шар. Растерянный спрат успел только поднять голову и с огромной силой его отбросило во тьму. «Давай!» — скомандовал Шольц. Дайрелл достал из кармана кристалл и поднял вверх. Питер Шольц сделал то же самое, найдя энергетические точки, огромный купол накрыл разлом. К нам начали подтягиваться остальные маги с кристаллами. Кто-то напитывал купол прямо руками, отдавая свои силы, чтобы укрепить барьер. Я в ужасе смотрела на происходящее. Шольц, Хлюпик, Кабан — они же остались там. «Аника!» — ко мне бежала лисбет Со слезами на глазах она обняла меня и прижала к себе. «Боги, мы спасены!» — всхлипнула сестра. «Все?» — спросила я. «Языки черного пламени неожиданно спали». Я, госпожа Толби и бар отошли до того, как нас коснулась тьма. Надеюсь, остальные тоже успели. «Это все хлюпик», — прошептала я. «Кто?» — не поняла Лизбет. Но я только мотнула головой. и Видимо, ему удалось разорвать цепочку октограммы. Мимо проносились люди. Что-то кричали, устанавливали кристаллы и рассыпали по земле белый порошок, средства, нейтрализующие последствия темной магии. Я немного пришла в себя. На носилках пронесли бледного теренса Его держала за здоровую руку госпожа Толби, у которой словно открылось второе дыхание. Барб советом помогал устанавливать кристаллы, и, судя по лицам, маги точно не были в восторге от его помощи. Рядом стоял дайрел Он держал в руках мою сумку. Видимо, подобрал, пока я обнималась с Я улыбнулась ему сквозь слезы. Лизбет отстранилась. «Кажется, это твое». Дайрил протянул мне сумку. Сумку, в которой больше не жил мой прожорливый питомец. Повинуясь порыву, я бросилась к Дайрилу и всем телом прижалась к оборотню. — Аника выдохнул он мне в макушку. — Его руки, такие теплые и надежные, обняли меня. Горечь утраты хлюпика сменилась надеждой и всепоглощающей благодарностью судьбе, богам. — Бабуля! — донесся издалека удивленный голос Лизбот. Я подняла голову и увидела, как бабушка медленно опускается на метле прямо на поле. По спине пробежал холодок. «Анника и Лис бы торвут», — строго начала она, слезая с метлы и стремительно к нам приближаясь. «Вас обоих ждет хорошая взбучка. Но сначала...» Она сверкнула желтыми глазами, и я попыталась спрятаться за Дайреллом, но оборотень и не думал меня вручать, развернув за плечи к бабуле. Но сначала я вас обниму.